то есть в киевской и прилежащих губерниях, показавшей себя приверженцем крестьянских интересов. Тогда он выработал в Западной и Юго-Западной Руси известные свои инвентарии, то есть акты, которыми определялось по каждому имению, сколько крестьяне должны платить или работать на помещика. Инвентарии, таким образом, стесняли произвол землевладельцев по отношению к крестьянам.